Отъезд с Фарер принес облегчение. На родине ей обрезали крылья. Здесь же не было матери, заботящейся о гнезде. Она казалась себе израненной птичкой, попавшей в Воронье царство. Ее матери надоел Бьярн Хардур, и она пошла учиться на учителя. Маме, наверное, казалось, что у нее имеется ценный опыт воспитания детей, который она бы с радостью передала следующим поколениям. На полном серьезе, что эта женщина о себе возомнила? Отец, оставшийся в Норвуйке, женился на скромной разведенной учительнице труда, которая много лет учила девочек Норвуйка кошить фартуки и вышивать крестиком. Брат начал учиться в гимназии и выпивать. а втором отцу, разумеется, знать не полагалось, потому это стало новой и наиболее тяготящей тайной в семье. Ей самой было совершенно всё равно. Она ничего не была должна ни семье, ни Богу, ни подругам по вязальному клубу. Скорее, наоборот. Марины больше не существовало. Простит ли она когда-либо Марию? Две девушки, у которых было одно сердце. Но это было тогда. Мария так зазывала ее прийти в вязальный клуб. Подруга стала источником унижения и бесчести, случившегося с нею. Это было записано в ее книге жизни. Она почти не разговаривала с Марией три года. «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — так говорил дедушка. «Терпи, мое дитя, поставь себе несколько целей в жизни и иди к ним». Она пережила юность, когда терпела унижение и одиночество. Но случалось и хорошее, когда она забывала все плохое и просто жила. Однако в ее душе оставались глубокие раны, которые не могли излечиться. Они останутся там навсегда, и ей придется всегда жить с мыслью о мести, ровно до того дня, когда она воздаст за всю несправедливость с ней случившуюся. Ее старый бог больше наказывал, чем прощал. Это она сама прочла в Ветхом Завете и почувствовала на собственном теле. В июле она стояла, держа в руках аттестат об окончании гимназии. Родители были в Торсхавне, они поздравили ее и собрались послушать торжественную речь на выпускном вечере. На проходящее в парке мероприятие приехал и брат. Все члены семьи стояли вместе под лучами солнца и слушали известного писателя Бергура Балдусброа размышлявшего о произрастающей на фарерах радиоле, упорно борющиеся за выживание в холоде и скуднейшей почве. Литератор говорил о людях, которые сеют и жнут, о том, что нужно знать свои корни и приветствовать разнообразие богатства богатство, не ведающие границ времени. Балдурсброа рассказал о цветке, пробившемся сквозь городской асфальт и пошедшем в рост под летними грозовыми тучами. «Вы — ростки общества», — сказал он. «Цените эти малые семена, поливайте их и дарите им тепло, умейте разглядеть красоту в цветах и в диком поле, пахнущем любовью и новыми возможностями». Она была рада пережить этот прекрасный момент с таким воодушевленным выступлением красноречивого писателя и в компании с родителями и братом. Отец признательно аплодировал Бергуру Балдурсброа, когда тот закончил свою речь. В первый раз с тех пор, как ей исполнилось 13 лет, они собрались вместе. Атмосфера была лучше, чем она могла надеяться. Они сделали семейную фотографию, причем так удачно получилось, что все на ней улыбались. Вечером они с мамой и братом пошли в ресторан. Было необходимо красиво попрощаться друг с другом. Перед тем, как она уедет с Фарер в манящую и вольную за границу В последующие годы ей предстояло общаться с совершенно иными людьми. Она поступила на факультет культуры и здоровья в Каролинском медицинском университете в Стокгольме, где обучение основывается на теории о том, что важнейшим социальным средством излечения болезней является культура. Отец, начавший новую жизнь вместе с учительницей труда, перевел дочери на счет 100 тысяч крон. Она не знала, было ли это долей в наследстве, кредитом на учебу или просто заплатил, чтобы она убралась с Фарер. Но эти средства ей очень пригодились. Она сняла небольшую квартиру на улицу Улафа Пальме. Ей было 19 лет. Теперь важно хорошо играть спектакль и наслаждаться годами, которые будут следовать один за другим, получать свежие впечатления, учиться и вдохновляться вместе с азиатами, американцами, немцами, шведами и другими скандинавами. В новом окружении она хотела быть той упорной радиолой, выживающей в самых невероятных условиях, и неведомым цветком, который расцветает на глазах у людей и не сходит с их уст. Прощайте фареры! Она чувствовала себя одинокой и свободной, отправляясь в путь. Дома было нечего терять и не о чем скучать. А за границей ее ждали многочисленные победы и, как можно надеяться, нечто, ради чего она хотела жить и любить.